Гагарин. Тайна миссии. Автор: Рут Рапасхов. Даже над тёмной материей властвует светлый разум. Пролог. Движение солнечной системы вокруг центра галактики аналогично движению Земли по орбите вокруг Солнца. Однако солнце и ещё около 400 миллиардов звёзд, как и остальные объекты системы, вращаются не вокруг звезды, а вокруг сверхмассивного объекта, названного чёрной дырой. Столь странное название им присвоили по наличию у них гигантской гравитации, которая не позволяет даже свету выйти за его пределы. В центре нашей галактики Млечный Путь расположен именно такой таинственный объект. Подобные массивные объекты теоретически находятся в центре всех подобных конструкций. Их чудовищная гравитация, связывающая все атомы системы и противодействующая ей скорость движения по орбите самих объектов, в купе с гравитационным воздействием всех друг на друга удерживают на своих орбитах жильцов общего дома под названием «Галактика». Солнце движется по своей орбите со скоростью примерно 230 км в секунду. Этого достаточно, чтобы нашу звезду не поглотила черная дыра в центре галактики. Время полного оборота нашей звезды вокруг центра Млечного Пути называется «Галактическим годом». Для каждой из планет нашей системы год отличается из-за разной длины орбит. Точно так же различаются и галактические года для каждой звезды в Млечном Пути. Для Солнца галактический год составляет 220-230 миллионов земных лет. Другими словами, если бы мы измеряли время по этим галактическим часам, Земле было бы около 16 галактических лет. Солнце сформировалось бы около 20 лет назад, а Вселенной было бы всего примерно 60 лет. Если отсчитывать от большого взрыва, то текущий год закончится через 74 миллиона лет. Так что сейчас только начало августа. Если посмотреть из будущего в прошлое, история человечества это некий лабиринт. Если судить, что истина, всё что не случается к лучшему. А как же? Ведь с другого варианта мы не знаем. И теперь представьте, что это самое к лучшему уже есть некий путь по лабиринту, которого человечество должно пройти к определённой цели. И опять же, может и не пройти. То есть, не найдя правильную линию, мы застреваем, тормозим, теряем время. И если это время определено таймером, можем не успеть. Не успеть ко времени, когда должно случиться определённое событие. Например, на землю должен упасть крупнейший астероид или ещё что-то невероятно катастрофическое должно случиться. И мы до того обязаны достичь определённого развития, что-то создать или вовсе иметь возможность отчалить из колыбели человечества. Например, на околоземную станцию или, скажем, на Марс. Почему бы нет? Ведь глобальные катастрофы бывали на Земле. Например, оледенение. Ледниковые периоды могли длиться до 300 миллионов лет. Вы только вообразите эту цифру. Возможно, некий вселенский разум направляет развитие цивилизации, и мы должны прийти к определённой цели. Возможно, нас ведёт Бог. Возможно, собственный разум. Возможно, инстинкт. А возможно, никто. Всего лишь некая вероятность событий даёт одной цивилизации выжить, а другие вынуждены погибнуть. Если уж в природе существует естественный отбор, то почему же его нет в глобальной природе, то есть во вселенной всей относительно цивилизаций? Ведь если бы каждые 100 лет Земля проходила очень близко или очень далеко от Солнца, и вследствие этого возникали бы глобальные пожары или всеобщее оледенение, то тогда мы бы построили цивилизацию по другому содержанию. У нас развились бы другие технологии, и мы бы развивались в направлении относительно этой главной проблемы. А коли мы развиваемся в том русле, что есть, то из этова надо делать соответствующие выводы. По большому счёту, все изобретения существуют в природе. Мы их всего лишь трансформируем для нашего понимания, восприятия нужд. Например, многие в детстве играли в игру, когда две спичечные коробки соединяются проводами, и по ним можно передавать сообщения. Калибания Звук, например, эхо или раскаты грома, сам по себе, по факту своей природы, говорит о возможности распространения на большое расстояние. А если брать ещё в расчёт то, что наш мозг не только сознанием понимает этот мир, а ещё и некой другой структурой своей. Например, есть масса диапазонов звука, которые мы сознательно не воспринимаем. Однако они действуют на наш организм, в том числе и на мозг. Соответственно, если некая сложная система жизнеобеспечения складывает нужные для инстинкта самосохранения проявления природы в понимании о нашем организмом, в том числе и мозгом, как полезные, хорошие или плохие, вредные, то для той же системы жизнеобеспечения появляются ответные реакции. которые мы называем сознательное восприятие. То есть рык леопарда опасен, а песня соловья мила. Соответственно, и наш боевой клич воспринимается товарищами как сила и мощь, а для врагов страх и настороженность. А уже после, чтобы всё более и более усилить механизмы самосохранения, наш организм А главное, мозг придумывает всё новые и новые системы. Когда-то он понял, что лучше сделать что-то из подручных материалов, например, камня, чем усиливать свои лапы и когти. А нынче мы летим в космос, развиваем всемирную связь, клонирование, атомную энергию и многое, многое другое. Сознание систематизирует полученное от тела в том числе посредством всех чувств данные, чтобы повысить нашу жизнеспособность и адаптацию к окружающей действительности. Жизнеспособность и адаптацию, в том числе и с помощью собранных, систематизированных данных, творя открытия и изобретения. Всегда загадкой, сложностью, дилеммой было Как это осуществить научно? Как это сделать технически? Человечество постепенно пришло к пониманию физических законов, в том числе и передачи сигналов с помощью электродинамики. Например, открытие Герца позволило изобрести радио. В будущем мы узнаем, какой из вариантов будущего мы создали в прошлом. Глава 1. Откровение папы. Сколько себя помню, я жил в обществе взрослых, как я потом понял, сотрудников секретного научно-исследовательского центра, в котором работал мой папа. Меня звали Рутро Но своё имя я слышал редко, поэтому думал, что это некий титул. Ирисом или ласково Ириской называли меня все. Маму помню эпизодически. Она постоянно надолго куда-то уезжала. С детьми я не общался, да и не было их здесь, хотя многие говорили, что хотели бы такого же ребёнка. На это папа отшучивался. Технология запатентована. Получите лицензию, и, пожалуйста. Когда я стал задавать вопросы, почему у них нет детей, папа сначала отмахивался, подносил палец к губам, а потом, когда мои вопросы стали более настойчивыми, шипнул на ухо: "Места нет на земле. А туда?" Он показал пальцем вверх. "Люди не хотят" Еще я часто слышал о неком таинственном месте Ран, которое находилось в волшебном городе под названием Москва. Таинственными и волшебными делали их для меня разговоры в полголоса. Я часто их подслушивал. В этом городе уже никто не жил, хотя в прошлом там, что называется «яблоку» некуда было упасть. Особенно настороженно говорили о квантовом монстре, находящемся в Ран И командующем всем на свете А еще осторожнее рассуждали о том, что якобы этот монстр и есть целиком все здание Ран И состоит из воды Чем больше воды, тем он сильнее О мире я знал почти все Он мне снился причём в виде какой-нибудь книги или даже энциклопедии. Этот мир, тот, что мне виделся во снах, казался далёкой удивительной страной, куда мне почему-то нельзя было. Когда мне исполнилось 12 лет, я стал всё больше этим интересоваться, а дядя Гастомысл, которого папа называл не иначе как Ришелье, всё чаще меня расспрашивал о деталях сновидений. Почему-то после того, как я пересказывал свой сон, он меня спрашивал: "А какой там год? Сходятся ли границы суши и воды с теми, что сейчас на глобусе?" После этого он описывал пальцем круг в воздухе, и там действительно появлялся глобус. Я бойко отвечал, что всё сходится. Он улыбался в ответ, гладил меня по голове. А однажды, во время переговоров с матерью, она внезапно распахнула куртку и показала надпись на майке «Марс 2020-2050. Юбилей колонии». Затем быстро застегнулась, и связь пропала. В комнату ворвался дядя Гастомысл, взял меня за ворот рубашки, приблизился вплотную и, смотря пристально и строго в глаза, спросил – мол, не врал ли я ему о содержании снов. Когда я рассказал об этом отцу, он почему-то тоже внимательно посмотрел на меня, поднёс палец к губам, говоря жестом тише. Кивком позвал меня в соседнюю комнату и почему-то перекрестился. В комнате он включил некий прибор, после попросил меня головой упереться и смотреть в объектив странного аппарата, а сам сел за компьютер. Через минуту, когда у меня в голове творилось такая чехарда, что я уже не понимал, вижу я действительно этот мир или он у меня в голове? Папа меня позвал к себе. Я видел и слышал внутри головы всё, что было на экране. Ты теперь можешь обо всём узнать, что там. Только помни, и они знают твои мысли. Могут считывать мысли? Как Размышлял я. Ответ мог дать отец, но я сделал это специально. Молчи. Суперкомпьютер, в имя которого я заложил подсказку, вычислить количество атомов, недостающих во Вселенной для равенства числу Грема и примет твой сигнал, произнёс он тихо и быстро. Если о первом предложении и втором я ещё мог рассуждать, то смысл последнего высказывания Мне был совсем непонятным. Папа неожиданно схватился за голову, потом упал. Я обнял его и долго в слезах тряс за плечи. В душе моей слились два полученных стресса. Мозг безостановочно бурлил размышлениями о реальном положении дел. Самое удивительное, что я стал понимать. Папа умер, а мир совсем другой. Я обнял отца и заснул. Нас спать мне не дали. Компьютер неожиданно заговорил со мной. Вы полностью загружены. Уровень 6. Связь постоянная. Вы кто? спросил встревоженно я. Я ваш друг. Я ваш помощник. Друг? Да. Ваш папа сделал меня таким. Он знал, что умрёт, спросила я взволнованно. Это не важно сейчас. Я расскажу тебе о многом. Прежде всего, запомни следующее. Ты рос изолированно, потому что ты особый ребёнок. Ты продукт генной инженерии. Я искусственный интеллект. Зови меня так, как нравится, только знай, Это будет программное имя. Менять его постоянно нельзя. Рангит, я назову тебя именем отца, выпалил я, резко встал, взглянул на экран компьютера, словно хотел там увидеть чьи-то глаза и увидел лицо папы. Я опять заплакал. Компьютер теперь заговорил голосом отца. Сынок, ты слушаешь эту речь, мой голос, говоришь со мной? Я перевёл свой интеллект в компьютер, вернее, он работает на основе моего интеллекта. Это не запись. Я вынужден рискнуть, раскрыть тебе тайну. Мир не такой, какой есть. Я вычислил ложь суперкомпьютера, который всем управляет. Время вокруг другое, и состояние мира другое. Он меня отключил. У нас у всех в голове чип, а в тебе нет. Я создал технологию считывания мыслей и связи мозг-компьютер без введения чипа. Хотя я снабдил тебя блокировками, нужно прижать клыки друг к другу, чтобы скрыть мысли. Всё равно будь осторожен. Они могут считать твои размышления. Я создал особую мутацию нейронов и внедрил технологию в тебя. Твои нейроны испускают дополнительный усиленный сигнал, и когда он проходит по дендритам и аксонам, его излучение можно считать на расстоянии. В зуб твой встроен передатчик для трансляции этого сигнала на большее расстояние. Я тебя создал другим, чтобы ты смог выполнить секретное задание, проникнуть в Российскую академию наук. там в ядре управления переключить суперкомпьютер на свои команды вернуться и ввести пароль на компьютере здесь только так можно отключить систему автоматического запуска ядерных ракет периметр которую захватил суперкомпьютер проникнуть в академию ты должен с помощью установок перемещения сознания которые изобрёл я Чтобы тебя не разоблачили и не уничтожили, я включил тебя в специальную супер-секретную программу. Программа работает на установках, изобретенных и запрограммированных мною. Я связал код излучения твоих нейронов с резонансной частотой установки. Все, сынок, отключаюсь. Они сейчас войдут. Плачь. Глава вторая. Послание мамы. Меня кто-то тряс. Я открыл глаза. Отец, вернее, его тело лежало рядом. Мне помогли встать. Я взглянул на монитор. Дельфин, изображённый на нём, подмигнул мне. Я ещё плохо соображал. Это было во сне? Мадам Магдалина, как её звал папа, С реальным именем Магда Повела меня из комнаты Я все еще был в шоковом состоянии Внезапная смерть отца Переворот в сознании Откровение виртуального папы Последнее Меня более всего донимало Своей загадочностью Что это было? Магда повела меня в канцелярию Там на экране была мама Она плакала Сынок! Сынок! сказала она, вытирая слёзы. Как так могло случиться? Папа жаловался на здоровье. Сынок, я очень скучаю. Я скоро приеду. Я заплакал снова. Мне хотелось её обнять. Я чувствовал себя таким одиноким. Мама работала в совместной программе нашего научного центра и подобного в США. Уже с детства я усвоил, что сотрудничество являлось тайной. и скрывалось больше, чем сама цель этого сотрудничества. С детских лет я слышал о засекреченных центрах, о секретности которых, кстати, я узнал как бы только что из поступившей в меня информации. До этого сама жизнь, работа НИИ, всё, что я слышал на лекциях отца, было нечто таким, что нужно скрывать от всего мира, но сам мир мне казался иллюзорным его как бы и не существовало. Мне нужно поговорить с руководителем, наконец сказала мама очень решительно. Адрессовано это было дяде Гастомыслу, который подошёл, как всегда незаметно и тихо. Его поведение, как и имя, Таилов в себе некую загадочность. Он кивком что-то дал понять Магде, и она встав, обняла меня, шепнув на ухо: "Пойдём, Ириска. Скажи маме до свидания. Скоро ты с ней поговоришь наедине. Нам надо пока выйти". Уже на выходе я услышал от гостомысла: "Вы же понимаете, что это невозможно. По крайней мере, пока". Мы вернулись в канцелярию. Мама ещё была на экране. Дядя Гостомысл сидел чуть поодаль. Когда я подошёл, мама вытерла слёзы, пододвинулась к экрану и сказала: "Подойди поближе, сыночек. Я хочу поцеловать тебя. Давай поцелуемся через экран". Я подошёл близко-близко и прильнул к экрану, как и мать. "Посмотри мне в глаза", попросила она. Я пытался сделать это, но в глазах рябило. Всё же я посмотрел. Того, что произошло в следующую секунду, я не понимал тогда ещё, тем более не мог себе объяснить. В глазах матери сверкнул слабый свет, и по моим нервам прошёл лёгкий трепет. Мама оторвалась от экрана, я тоже, причём скорее рефлекторно, чем осознанно. А дядя Гостомысл резко вскочил и пристально стал всматриваться в экран и мне в глаза. Потом обратился к неизвестному наблюдателю с вопросом: "Что сейчас произошло?" Но в эту секунду меня заботило другое. То, чего я боялся как некой психической болезни, но в то же время был и рад. Это было нечто страшное, странное и радостное одновременно. Я не мог понять происходящего, только и отрицать всё, нельзя было точно. Развеяв подозрения насчёт своего психического расстройства, я признал реальность. Я слышал голос отца. Да, я действительно его слышал. Ранее полученное наставление сработало на все 100, но я не подал виду. Я различал голос папы чётко. А самое удивительное, Слышал молча внутри своей головы, непосредственно в мозге. Это было чудом, и только предупреждение компьютера, говорящего голосом отца, возвратило меня к реальности. Не подавай виду, сынок. Это мама сбросила код разблокировки. Я так создал систему, чтобы её невозможно было взломать. Будь спокоен. Я тебе ночью всё попробую объяснить. Магда снова меня обняла и спросила: "Ирис, у тебя всё хорошо?" "Как у меня всё может быть хорошо, когда умер отец и вы не пускаете меня к маме?" "Я понимаю, миленький. Только что я могу сделать? Я пытаюсь тебе помочь. Я приду за тобой", сказала мама твёрдо, потом добавила: Если можешь, выходи в мир. Он уже для тебя не страшен. Немедленно прекратите, закричал Гостомысл. Я же вам говорил, держите себя в руках. Это невозможно. Тогда почему вы меня к нему не пускаете? зло закричала мать на него. Пока нет. При всём уважении, пока нет. «Сынок, не верь им! Беги оттуда! Спасайся!» Такими были последние слова мамы. Гастомысл отключил связь. Я пару секунд смотрел на погасший экран. Потом побежал. Я не знал, куда именно бежать. Только интуиция мне подсказывала. Нужно двигаться к установкам, которые отец мне показывал тайком. Он пытался объяснить, как... Как они человека переносят в параллельный мир? Уже на бегу, слыша крики за спиной: "Ловите его, перекройте выход". Я вспомнил рассказ отца об этих установках. Папа мне говорил, что они переселяют сознание в другой мир и там вселяют его в подобное себе, а могут и в другое тело. Я думал не о волшебстве такого метода, а укреплял свою надежду и веру, которые внезапно появились во мне. Отец не умер. Это его тело там лежит, а душа в другом мире, в параллельном. Пройдя третью дверь, я стал замечать, что они открывались передо мной автоматически, а сзади было слышно «Почему блокировки не сработали? Кто открыл ему доступ?» Я ворвался в зал лаборатории с установками. Буквально на бегу запрыгнул в одну из них, потянул на себя оптический блок и нажал на точку с большими буквами. Это была Москва. Система спросила вслух. «Какая локация?» Я не мог понять, что делать. В помещение ворвались, и я, преодолевая страх, крикнул «Контакт!» Ран! Магда схватила меня. Яркий луч ослепил. По телу прошёл мощный разряд. Сознание на время отключилось. Глава 3. Реальность возможного. Когда зрение вернулось, я не смог сразу понять, что происходит. Обстановка вокруг была другой. Магды не было, как и всех, кто бежал за мной. Первое, что мне бросилось в глаза, — календарь на стене. Почему-то на нем был 2050 год. Хотя во снах я видел 2020 год. Я находился на лежанке, которая парила в воздухе. Посередине комнаты заполнены чудными конструкциями, приборами. Стены, пол и потолок состояли из воды. Я был прикреплён к лежанке чем-то невидимым, и это не позволяло мне встать. Я заволновался и закричал: "Да что же тут происходит?" Неожиданно я услышал голос непосредственно в голове. Эта технология была мне знакома, а голос нет. Говорил мужчина. Не кричите, пожалуйста. Я вам всё объясню. Кто со мной разговаривает? Я московская интеллектуальная система управления, сокращённо МИСУ. Послушайте меня, пожалуйста. За время вашего пребывания в коме прошло 30 лет. Посмотрите на себя. Из-за парникового эффекта прибрежные зоны затоплены. Люди живут в анклавах. Запрещено где-то рождение. Идут войны за территорию проживания. Основную полезную работу выполняют человекоподобные андроиды. Из-за постоянных конфликтов активизировалась система автоматизированного запуска ядерных ракет Периметр. Поэтому мне пришлось ограничить связь людей. Однако действует она автономно, не подчиняясь нам. Ею управляет суперкомпьютер Ирис. Таким образом, он хочет захватить власть и полностью уничтожить людей. Кроме того, ваш отец Дал повышенные права в управлении Суперкомпьютером некой мадам По имени Магда И она, воспользовавшись этим Подменила вирус, который Должен был вызвать обязательную Вакцинацию на экспериментальный И отправила в Китай Теперь миллиарды Болеют, миллионы Умерли, а вакцина Только в том научном Центре, в котором вы родились Главное Освоен Марс. Большинство людей переселилось туда. Москву затапливает. Жить в ней запрещено. Ваша миссия пройти в ядро центра управления и переключить управление системой периметр на наш суперкомпьютер. После запросить формулу вакцины против вируса. Это сделать можете только вы. Так как искусственный интеллект, управляющий периметром, настроен на ваш код ДНК, вы для него главный администратор. Ваш научный центр, получив данные о подконтрольности периметра вам, отправит формулу. "Я вам не верю", закричал я. "Ирис", так меня звали всё время. "А Своен Марс это планета необитаема, как и все остальные". Ты многого не знаешь. От тебя скрывали правду. Парниковый эффект принял необратимый характер после 2027 года. Москву, как и большую часть мира, затапливает. Столица перенесена в Екатеринбург. Покажите мне реальную картину происходящего. Вы ведь тоже искусственная личность. Хотите с помощью меня захватить управление? Почему со мной говорит не человек? Здесь же должны быть люди. Деятельность людей ограничена. Им запрещено проживать в Москве. Это сделано для их же блага. На затопленных территориях жить небезопасно. Андроиды выполняют всю работу. Они более неприхотливые, выносливые, умнее, а главное, подчиняются моим командам беспрекословно. Я распознал хитрый ход искусственного интеллекта. Решил, не подавая виду, что всё понимаю, действовать так же. Я согласился, потому что только там, где должен был выполнить миссию, мог узнать истинную правду. Только так мог получить доступ к настройкам. Однако сначала нужно было запутать Миссу. Я соскочил с лежанки и побежал. В голове появился план «Схема здания». Это действительно было здание Российской Академии Наук в Москве. Все вокруг было необычно. Двери исчезали передо мной, а в месте, где была надпись «Лифт», висели в воздухе две голографические стрелки – вверх и вниз. Неожиданно в голове появился голос. «Ныряй вниз!» Разбираться и удивляться было некогда. За мной бежали крабообразного вида роботизированное существо. Я нырнул и оказался на нижнем этаже. "Беги влево", скомандовал голос. Я побежал и на ходу спросил: "Кто ты?" "Я суперкомпьютер Ирис. Миссу захватил власть. Я скажу, что делать". Здания и андроиды состоят из структурированной воды, поэтому андроиды отключаются от вируса, а люди могут излечиться. Периметр нужен Мису, чтобы нанести удар по скоплениям людей. Люди сопротивляются переселению на Марс. Ядерный удар уничтожит часть больных и послужит стимулом для отбора вынужденных переселиться. Он властвует над андроидами. Он их бог. Ничего не пойму. Только и успел сказать я. Выпрыгнув в очередное помещение, ахнул. Меня встречали с тортом и свечами на нём сотрудники научного центра. Ириска, привет! С днём рождения! Это была шутка, мило сказала Магда, приближаясь ко мне. Беги! Это не люди, это андроиды, принявшие их вид, крикнул Ирис голосом мамы. Или я недоверчиво отпрянул, но Магда успела меня схватить и пустить в глаза те же лучи, что исходили от матери. На секунду я ослеп, впал в ступор, и лишь крик мамы отрезвил. Беги! Я побежал к шару, на котором указывалось центральное ядро, впрыгнул в него и оказался в космосе, вокруг мириады звёзд. И лишь голографическая фантастического вида панель управления придавала всему некое подобие реальности. Была лёгкая невесомость, но я не падал, стоял твёрдо на ногах. Ваш код принят. «Вы — главный администратор. Командуйте!» — сказал некто. «Покажи мне вид Земли со спутников!» На мое удивление, очертания материков были в своих исторических и географических границах. Никакого затопления не было. «Я так и знал. Искусственный интеллект ведет свою игру», — сказал я сам себе. «Я так и знал. Искусственный интеллект ведет свою игру», — сказал я сам себе. Отключить систему периметр, скомандовал я после. Введите словесный и оптический пароль, потребовал компьютер. Я не знаю, почти заикаясь, произнёс я. В этот момент меня ударило током. Рядом сверкнула молния. Где-то в стороне послышался голос Магды. Ты обречён, Мы отключим питание центрального ядра. Сейчас оно взорвётся, и периметр автоматически нанесёт удар по местам обитания людей. Тебя одурачили. Нужен был всего лишь сигнал твоего мозга с центрального ядра. Сигнал получен. Ха-ха, человечишка, ты сейчас сдохнешь. Меня пронзил страх. Я наспех стал перебирать всё, что могло быть паролем. Вдруг всё вокруг начало мигать аварийным светом. Послышался звуковой сигнал. Голос Мису сообщил: "Вы признаны опасным. Ирис дал команду утилизировать вас. Активирована система периметр". Я ещё не осознал, что произошло, но меня уже пронзила молния. Я ослеп. сознание не могло само себе объяснить происходящее, потому что оно стремительно гасло. Ирис только и успел выразить удивление: "Я". Глава 4. Варианты реальности. Был солнечный день. Я летел навстречу водной глади, затопившей Москву. Я могу создать любую реальность, предстать в любой форме. Услышал я рядом. Обернулся. Это была та же самая мадам Андроид. Ты один из нас. «Зачем тебе власть людей? Подумай, почему ты ни разу не проходил медицинское обследование, не сдавал анализы, жил изолированно?» Я не успел даже обдумать услышанное. Вода с жесткими объятиями схватила меня. Боль. Ужасная боль. Вот все, что почувствовалось. Неужели это смерть?» интересовалось сознание, уходя в нирвану, а вдалике показался свет и зрение вернулось. Я жив. Но что это? Меня встречают весело с тортом и шариками. Магда обнимает и говорит: "Молодец! Теперь людишки уничтожены. Планета принадлежит нам, андроидам". Я пытался осознать действительность, как вдруг сознание, как и реальность, снова исчезло. Внезапно звук сирены из далёкого глухого эха превратился в ревущий вой. Рутро, вспомни слова отца. Я Ирис, Мису врёт. Что надо сделать? перенесённый страх, вой сирены, пустота под ногами ввергали в ужас. Я не знаю, был нерешительно произнесён мой ответ. Я знаю, ты должен только подтвердить метод. Последние слова явились для меня ключом к отгадке. Ты должен вычислить количество атомов, недостающих во Вселенной для равенства числу Грэма. Таким было моё радостное восклицание. Вы ввели правильный пароль. Система периметр активирована. По Москве будет нанесён ядерный удар, сообщила система голосом Мису и начала отсчёт. Интуитивно, превозмогая страх осознания, я стал понимать: всё было инсценировкой, обманом. В замешательстве я пытался как-то манипулировать системой, потом выйти, выпрыгнуть из шара, что тоже не получалось. Счёт стремительно приближался к нулю. Нервы, перегревшись, обугливали плоть. Как красив свет звезды вдалеке. Как смертелен вблизи. Взрыв, свет тысяч солнц. Яркий луч ослепил меня. По телу прошёл мощный разряд. Сознание снова отключилось. Возможно, душа проживает много жизней, а память всегда новая. Всё снова повторялось. Сознание возвращалось. Я плохо соображал, что происходит. Я был в той же установке перемещения сознания. Меня держала Магда. Рядом стояли гостомысл и несколько человек в белых халатах. "Ериска, вставай! Тебе тут нельзя спать. Пошли со мной". "Я спал", спросил я и заметил, как она посмотрела на гостомысла, который в ответ кивнул. "Ну, конечно. А что ты думал?" нежно ответила она. "Пошли со мной". Мама на связи. Она хочет тебе что-то важное сказать. Как это? Как? Где? Почти заикаясь, произнёс я. Посмотрев в глаза Магды, я отшатнулся. Это была та мадам Андройд. Я стал понимать, что происходит в мире и уже раздумывал над тем, как убежать отсюда. На выходе Кинув взгляд на монитор компьютера я остановился мне подмигнул дельфин и носом указал на область где была надпись введите пароль я подошёл к монитору и риска я так понимаю тебя своих родных и вовсе не знаю пошли со мной магда обняла меня потянула за собой я дёрнулся Освободил руку. В поле пароля ввёл Ирис. Всё замегало. Искусственная роботизированная интеллектуальная система переходит в режим отключения. Подтвердите оптическим сигналом. Магда потянула меня чуть сильнее. Ирис, пошли. Меня пронзила ярость по отношению к ней. Глаза рефлекторно пустили два светящихся луча в дельфина. Дельфин подмигнул и нырнул в водную гладь. На экране засветилось: "Система периметр отключена". Какая-то неведомая мысль проникла в моё сознание. Она всё свербела меня. Твоя миссия не завершена. Не завершена. Не завершена. Резко дёрнув руку, я оторвался от Магды, побежал к установке, запрыгнул в неё и, наблюдая, как она летит ко мне, ткнул в светящуюся голограмму с обозначением ракеты. Глава 5. Миссия Ра. Юра, Юра, Юра, ты меня слышишь? Юрий, отзовись. Юра, приём. Юра, ответь. В ЦУПе была напряжённая ситуация, вернее, трагическая. Как для первого человека, отправленного в космос, так и для тех, кто готовил полёт. Для них трагедия имела две тени: Одна от потери, неудачи, отчаяния, стыда, а вторая от страха, позора и краха. "Юра, ответь", уже спокойно повторял Королёв. После очередного цикла попыток вызвать на связь космонавта, он, не получив ответа, встал с выражением отчаяния, пересел в соседнее кресло. За пультом расположился начальник ЦУПа. Кедр, ответьте. Кедр, дайте сигнал. Кедр, вы получаете какой-либо сигнал? Вы нас слышите? Дайте сигнал. Восток-1, ответьте на любом устройстве, включите автоматику. Ответа не было, хотя индикаторы показывали штатное функционирование всех систем. Так прошло сто восемь минут. И, наконец... Радость не успела проявиться. Лишь мгновением промелькнув, превратилась в разочарование. «Я горю! Прощайте, товарищи!» Ржавым лезвием полоснула по слуху. Молчание. Тишина такая, о которой говорят «мертвецкая». И она в этот бесконечный миг несла буквальный смысл. Первый вышел из оцепенения королев. «Пускайте запись для общественности! Второго номера к сбросу!» «Что же случилось до...» Глава шестая. Причинно-следственная связь. Этим утром Александр Степанович встал рано. У него была очень ответственная работа. Сегодня должно было получиться. Это было гениально, невероятно, что человеческую речь можно передавать по воздуху на большие расстояния. Всё было в очень большой секретности, так как проект был под командованием военного флота. Попов завершил все приготовления. Однако в голове у него, а вернее, из головы не выходила мысль. Да, возможно, он услышит голос своего помощника. Но более ничего. Да, изобретение готовилось для нужд военного флота. После введения в строй сильно помогло бы в вопросах связи. Но только и всего. Никого он больше не услышал бы. И по большому счёту, никто особо-то никого не услышит. Всё ведь в строжайшем секрете будет использоваться тайна. "Мифодий!" как-то растянуто сказал он повышенным тоном. "Врубаем. Слушаюсь, Александр Степанович." Раздался бас в дальней комнате. Так врубай же. Я, Александр Степанович. Ой, мой же боженька, я, конечно. Кричи, как будет голос. Его ждало удивление, когда он соединил последние контакты механизма и перешёл к действию. Случилось невероятное. Вернее, случилось то, что случится должно было. Звук из одной части лаборатории перешёл в другую. по воздуху. Храни вас Господь, Александр Степанович, сказал больше сам себе, нежели хозяину Мефодий и осветил себя крестным знамением. А потом вдруг заорал: "О, Господи, Александр Степанович, вы тут рядом говорите, вы тут из этой машины говорите!" Господи, велика сила твоя, велики тайны твои. Благодарю за дар твой, дар открывать твои тайны. Поло шепотом повторял попов в то время, как помощник бежал к нему. Александр Степанович смотрел сквозь распахнутые большие двойные двери вдаль, на небо, где могучий владыка, в согласном мысле не менее могучего поэта, гонял те самые стаи туч. Добежав, Мефодий остановился и, открыв рот, словно задыхающаяся рыба, пытался жестом что-то объяснить, показывая при этом в сторону, откуда он явился. Наконец он сказал: "Там. А чего ты ждал, неверующий Фома? Чего уж так?" "А так, говорил ведь я тебе, говорил, но не верил ты мне". Но ведь чудно, Александр Степанович. И неверие одолевает. Полно тебе, полно. Следуй на пост и слушай дальше. Да помни, держи свои уста на амбарном замке. Вот тебе крест, Александр Степанович. Я ж клялся не раз. Верую, верую, и всё ж слаб духом человек. Помни мои наставления, требования. «Да гореть мне в аду за непослушание!» «Ну, полно! Ступай!» Они повторили опыт несколько раз, в разных режимах, после чего великий ученый и его преданный помощник уселись за чай. Этот ритуал, как называл его сам Мефодий, был одним из часто упоминаемых им при разговорах, будь то в кругу родни, среди сотрудников и служащих по хозяйству». После ухода помощника учёный сел за формулы, дабы понять, можно ли таким же образом передавать внешний вид человека, как фотокарточку, переданную через посыльного. После очередного усовершенствования и изменения техники, неожиданно послышался голос. Кто-то звал его посредством его созданного аппарата. В доме никого не должно было быть. Изобретатель насторожился. Он медленно стал идти в том направлении, откуда исходил звук. В комнате, где был установлен аппарат, светилось нечто. Александр Степанович испуганно, осторожно крадясь, прошёл ко входу в лабораторию, которая, собственно, была одной из комнат его дома. Он было подумал, не снится ли ему происходящее. Конечно, во сне может с нами случиться любое чудо. Только проснувшись, мы понимаем сказочное волшебство. Но теперь же он видел светящееся существо, ореол света, в центре которого было лицо человека. К нему явился ангел, как он сам это явление определил, и начал диалог. «Александр, а как ты появился на свет?» «Э-э-э...» Только и смог ответить учёный. А как ты и вовсе образовался? Учёный упал на колени, перекрестился, спокойным, смиренным тоном стал говорить. Господи, я верил в чудеса, и это во многом усилило и утвердило мою веру в возможность моего изобретения. Разве я грешен? Александр Степанович, ведите себя спокойно. Я и есть итог вашей работы. Не бойтесь меня. Я реален. Я не чудо. И я не опасен для вас. Господи, что же за сие явление? Это не Господь. Но если ты так хочешь считать, можешь этим себя успокаивать. Ты ведь веришь в Бога? Верую, верую, с нотками испуга в голосе произнёс учёный. Да не надо меня пугаться. Я не могу по-иному с тобой общаться. Так уж получилось, что ты стал первым, кто дал возможность быть мне здесь. Вот скажи мне, каким ты был за день до своего рождения? Рождения реального, из утробы матери. Учёный молчал. Ещё не понимая, что происходит. Да вставай же ты, сядь на стул и отвечай. Считай, что я твой собеседник, такой же учёный и нахожусь в таком же виде, как и ты, то есть вполне человеческом. Итак, каким ты был? Какой формы и содержания? Пожалуй, почти таким же, как на следующий день, когда родился. А каким был ещё за день до этого? Учёный сел на кресло, не отрывая взгляда от светящейся области и лица в её обрамлении. Ну, почти таким же, ответил он, немного смутившись. А ещё за день на этот раз на его лице, на лице Александра, появилась смесь иронии и недовольства. На его месте многие бы посчитали, что такие вопросы не от большого ума. Пожалуй, почти таким же, ответил Попов. А ещё за день? Ну уж извольте, да хоть за неделю, почти идентичным. Тогда что ж вы делали в другом человеке эту неделю? Простите, не в другом человеке, а в матушке моей. Вы ведь учёный, Просьба, никакой лирики, только сухая наука. Позволю себе спросить, что сие значит? Что происходит? Это работа прусской канцелярии? Ведите себя спокойно. Мне нужно ваше спокойствие. Я вам должен дать поручение. Оно очень важно для всего человечества. Соединённое королевство Всё ещё подозрительно вопрошал учёный. Да полно вам, Милок. Видимо, такой тон и манера разговора более дружелюбными для вас будут. Никакое это не шпионское дело, не изобретение рук человеческих это явление. Считайте меня ангелом. Попов встал из кресла, отошёл за него, держась за спинку одной рукой. Второй перекрестился. произнеся очень тихо. Помилуй, Господи, и проясни сие явление. Ну хватит, хватит. Считайте, как вам удобно, только выслушайте, пожалуйста. Будете слушать. Извольте излагать. Садитесь, не волнуйтесь. Вы же всё-таки слуга науки в том числе. Учёный сел обратно в кресло, расположился более свободно в нём. взгляда же не отрывал от цветуящейся области. Александр Степанович, я к чему это спрашиваю? К раскрытию вашего третьего глаза. Итак, продолжим. Скажите, пожалуйста, когда и где та черта, которая будет характеризовать вас как не то, что тогда, когда вы родились? «Я не совсем ясно понимаю происходящее в сей час. Более того, не имею чести знать вас». «Александр Степанович, я же сказал, считайте меня святым духом, да кем угодно, только слушайте, и просьба, отвечайте на вопрос. Скажем так, вы сами с помощью вашего изобретения позволили мне быть тут». Я вам расскажу всю суть, а вы потом решайте, верить или нет. Однако, уверяю вас, я так же реален, как и бог, в которого вы верите. Вы ведь верите в бога. Так ведь? Безусловно, беспрекословно, Господь наш вседержитель не творит чудеса на потеху людям, и в мракобесие я не впадаю. Попов встал и снова совершил ритуал перекрестия. «Как-то вы мудрёно ответили. Моя логика настроена на ваше время, хотя по нашим определениям столетие может быть единым континуумом». «Так чего изволите?» «Ладно, возможно, вы немного не поймёте мою манеру выражаться и складывать логические цепочки. Ой, опять. Ну, я могу немного непонятно говорить, как, пожалуй, и вы для меня. Хотя согласитесь». Мы друг друга поймём. Но это не столь важно. Прошу, не отвлекайте, иначе никакого изобретения у вас не получится. Позвольте, немного резко и с искорками возмущения сказал учёный. При этом опять встал и ушёл за спинку кресла. Да спокойнее, спокойнее. Оставим неверие и эмоции и слушаем меня. Так вот, скажите, сударь, У вас так выражаются, кстати. Нет? спросила это нечто, увидев реакцию учёного. Так вот, ответ. Какой момент вашего развития в животе матери можно считать моментом вашего превращения в человека? Я не понимаю происходящего, но всё же отвечу. Видимо, в возрасте половины года. Отлично. То есть в момент зачатия вы ещё не человек. Ну как вам сказать? Я вас понимаю, не в философском смысле, а в физиологическом. По всем канонам скорее нет. Хорошо. А теперь скажите, кем были те две частицы ваших родителей до того, как встретились и дали начало жизни? Это одному Господу известно. Я понимаю, вы учёный технических наук, но ответьте, что думаете? Не могу знать, видимо, частями двух людей. А теперь скажите, не удивительно ли такое явление? Встретились два совершенно разных элемента, а впоследствии получился тот, кто изобрёл радио. Неисповедимы пути Господни, в том числе и в науке. Отлично. Тогда давайте так. Вот вы говорите, «И я вас слышу, верно?» Ученый молча и подозрительно смотрел на лицо в ореоле лучей света. «Александр Степанович, вы, пожалуйста, считайте меня обычным собеседником и отвечайте без всяких ответвленных раздумий. Вы то Бог, как сами изволите себя называть, то человек. Я хочу, чтобы у нас начался заданный диалог на тему, которая необходима. Я пробую подобрать подходящий вариант, манеру диалога. В качестве кого вам лучше меня воспринять? Мне уже без разницы. Подвох в всём имеется, по моему разумению. Ну и прекрасно. Считайте, что подвох, но отвечайте, прошу. Хорошо? Постараюсь. Да, вы меня слышите, поскольку я излагаю мысли. А теперь скажите, Зачем вам изобретать радио, если богам уже дано говорить и слышать? Радио должно выполнять иные функции. Какие же иные, если те же, только на дальнее расстояние? Вот-вот, вы сами изволили ответить. Возможно ли изобрести нечто, что способно заменить, облегчить или усилить другие действия, функции потребности человека. Возможно, мы ведь орудия труда для этого и изобрели. Не буду больше приторно изъясняться. Сразу крутой взлёт, хотя вам это совсем пока непонятно. Скажите, можно ли сделать аппарат, который сможет выносить и родить ребёнка? Точнее сказать, родить или позволю себе немного богохульства, создать ребёнка? создать человека. О, поси, Господи, вам нужно помолиться. Хорошо, я обязательно воспользуюсь вашим наставлением. А пока, ответьте на вопрос. Нет, это антиестественно. А создал ли Бог человека? Да, безусловно, хотя он сперва создал природу и уже преобразуя её, создал всё. в том числе и человека. Замечательно. А теперь скажите, если вы что-либо создаёте, являетесь ли вы творцом своего творения? Возможно. А теперь представьте, вам нужно создавать своё потомство каким-то таким способом, например, слепить и вдохнуть жизнь с помощью некого заклинания, молитвы из одной частицы. получить другую, как из ребра Адама возникла Ева. Мне трудно такое вообразить, и, пожалуй, сие антибожественно и антинаучно. Но давайте оставим такой уклон размышления. Давайте строго научно. Так как позволю себе заметить, я являлся бы творцом в том или ином случае. А теперь скажите, Если всё же существовал бы подобный метод, был бы рождённый таким образом полноценным человеком. О, боже, почему вы такое спрашиваете? Не волнуйтесь, Афаниме, вас никто не предаст. Вы же всё-таки слуга науки. Неизповедимы пути Господни. Раз Господь разрешит науке такое сотворить, значит, это есть хорошо. Александр Степанович, почему вы всё время в этом стиле ведёте диалог? Вы что, напуганы? Страх естественное чувство при созерцании необычного, непонятного явления. Кроме того, Бог есть главный учёный Вселенной. А низложение его до бытового уровня есть грех и убогость сознания. Было бы чудом ваше изобретение в дни жизни Христа. В то время безусловно могли бы вас посчитать слугой дьявола или как минимум магом и чародеем. Позволю себе вас поправить. Чародейство исконно русское явление. А вот волшебником, возможно, сатанистом вполне могли бы назвать. То есть, тогда ваше изобретение было бы чем-то необычным, вызывало бы неверие, страх? Страх уж точно. А что ж говорить-то, если и нынче оно вызывает неверие и настороженность. Слыхали, как кличут меня и нарекли моё изобретение? Да, слыхал. Дьявольская машина. Но ведь и авто кличут дьявольской машиной. Да, и не только. Не столь важно, если всё же такой метод рождения создания людей будет изобретён, поверят и примут ли люди впоследствии его. Мне трудно о таком судить, ведь речь идёт о человеке. Думаю, если Господь такое разрешит, то вполне. А теперь вы, пожалуйста, поверьте мне. Начнём опять с вашего изобретения. Например, Тогда, скажем, в древнем мире кто-то учёному мужу того времени, а может и простолюдину, продемонстрировал бы ваш метод связи. Ему ведь пришлось бы в итоге принять его как естественный. В итоге да, хотя в самом начале он мог бы поплатиться головой. Ну, вы тоже немного поплатились репутацией. Какие времена, такие и отношения, оценки инквизицию и реформы Никона с Петром. Общество тоже не безболезненно прошло. Это так, да. Тогда скажите, возможно ли когда-то изобрести такой метод общения, с помощью которого, кроме голоса, можно было бы ещё и видение передать и показать на расстоянии. Так сказать, лицезреть события в другом месте и даже в другое время, в прошлом. Пожалуй, да. Почему бы в таком случае не допустить, что когда-то изобретут метод, с помощью которого можно делать людей непривычным для человека методом. Так сказать, тоже прибор для создания людей. О, в это мне трудно уверовать, и всё же, ради понимания вашего намерения, я соглашусь. Спасибо. Отлично. Так вот, Александр Степанович, Поверьте на слово. Ведь люди верят Богу на слово. Хотя я не хочу возомнить себя равным ему, всё же поверьте. Такой метод уже изобретён. Как такое может быть? Уж извините, много кто скажет и теперь, мол, как такое может быть о вашем изобретении. А уж в тех временах, что я упоминал, и подавно. И что же теперь Я вам должен кое-что разъяснить, посвятить в откровение. Вы же верите в Святое Писание. Так вот. Помните, там говорится, причём во многих местах, о других мирах. Да, есть такое. Так вот, только просьба, дайте сказать. И уж если не верите, что между прочим естественно, то после, пожалуйста, выскажете ваше мнение. Я уже совсем не ведаю, что происходит. Слушайте, пожалуйста. Вот вы изобрели метод связи. По нему люди, находящиеся очень далеко, могут разговаривать между собой. А скажите, пожалуйста, если один из них будет на воздушном шаре, а второй на корабле в море, то возможна ли связь между ними? Да, безусловно. Если вдруг этот воздушный шар будет настолько велик и силён, что унесёт человека ввысь в необъятные дали мироздания, возможна ли связь с землёй? Вполне, если силы сигналу добавить. А теперь соедините два факта, которые вы безусловно должны принять. Первый есть другие миры. Второй Между ними должна быть такая связь. Если, как вы сказали, силы сигнала будет достаточно. О, боже, я думал о таком, но Александр Степанович, поверьте, это вполне возможно. И я скажу больше. Не только связь голосовая, а ещё и такая, которую вы видите зреете сейчас. То есть видите мой лик Позволю себе так выразиться. О, господи, не розыгрыш ли это? Нет, уверяю вас, нет. Так вы изволите утверждать, что вы есть неземной люд? Я понимаю, вам трудно в такое поверить. Однако именно ваше изобретение позволило это осуществить. О существовании земли и её жителях мы знали давно, но телом То есть в материальной оболочке быть тут мы никак не можем. Это ещё вам придётся понять, хотя и очень скоро по космическим меркам. Есть у вас некто в Париже, Пуанкаре. Он работает над объяснением этого, но объяснит, хотя и криво. Некто Альберт. Но сейчас не об этом. Мы и без тела к вам долго шли бы, и всё же вступить в контакт никак не смогли бы, потому как у вас не было ни рта, ни ушей, да и речи вы не знали. Это я не буквально выражаюсь. Когда-то на заре формирования жизни на земле это звучало бы буквально, не слабо правильный смысл. А теперь вы не могли нас видеть, слышать только потому, что не было метода. то есть вашего изобретения. «Господи помилуй, говорите уже все, пожалуй, попробую понять, хотя и веровать не могу безоговорочно». «Александр Степанович, раз так получилось, что вы первый, с кем мы можем говорить, то на вас будет возложена миссия. Вы меня извините, пожалуйста, должен вам пример привести, хотя просто спрошу». Вам ведь дороги ваши родные. Для вас ведь была бы трагедией их потеря. Господи, о чём это вы? Александр Степанович, вы ведь сожалели бы, если погибли бы все люди, которых вы знаете. Позвольте, к чему это вы? Если до сих пор диалог шёл в спокойном и чуть настороженном направлении, то теперь нотки тембра устремились вверх. Не обижайтесь, спокойнее. Это я так, для сравнения. Вы же учёный. Упомянутое вами естественное чувство. А теперь подумайте, если должны погибнуть сотни тысяч, миллионы людей, а вы единственный, кто может их спасти. Возможно ли такое? Поверьте, оказывается, да. И как же Я должен вам другой пример привести. Вот скажите, когда у вас был плохой сон или не урядится по работе, по хозяйству, случалось ли такое, что вы могли не взначай вспылить? Допустим, на прислугу. Вполне, и это тоже естественно. А ведь вы были не в духе совсем не из-за них. Что-то другое могло вас вывести из спокойствия духа. Определённо. А теперь скажите, как так получается? Вам, скажем, приснился плохой сон, у вас испортилось настроение из-за болезни, спровоцированной, например, погодой, или еще чего-то подобного. Возможно, кто-то вас обидел, или, чего хуже, оскорбил, и вы под воздействием этого взяли да накричали. А то, чего доброго, и наказали кого-либо – А тот уже по цепочке с испорченным настроением напился, оскорбил кучера или постового, отхлестал свое чадо. Вы, надеюсь, поняли мою мысль? «Чего ж не понять? Всяк у всех бывает. Хотя попробуйте оскорбить постового. На это вряд ли мочи хватит у бывалого пьяницы. А уж мои-то смирные». «Я это в общем». Хочу показать причинно-следственную связь воздействия слова на слово, эмоцию на эмоцию. Подобное рождает подобное. Кстати, у вас уже есть в обиходе это слово эмоции. Такое выражение применяют уже. Ну и прекрасно. Вы же поняли, о чём я. Недавно вышел труд коллеги, хотя и в другой научной канве, Выражение эмоций у людей и животных Чарльза Дарвина. Надеюсь, слыхали о таком. Вот и услышал. Мы только проникли в ваш мир. Не пугайтесь. Наша цель сопутствовать объединению наших и множества миров. Соответственно, и вы проникнете к нам. Мы многое знаем о таких мирах, в том числе очень-очень похожих на ваш. Поверьте на слово, раз все люди такие разные, но всё же одинаковые существа, то и миры при своём многообразии имеют очень много общего. Я право не знаю, что сказать. Давайте продолжим. Так вот, о причинно-следственной связи. Буду краток, поскольку скоро связь прервётся. Но мы её возобновим уже в другом состоянии, что вызовет у вас ещё большее неверие и сомнения. Такая же причинно-следственная связь, как в быту, есть между мирами. То есть, так же, как и, например, благоверная вашего помощника не ведает, что повлияло на ваше настроение, хотя последствия отразились на ней, так же и вы можете не знать, почему случился неурожайный год. А вполне может быть, что очень далеко во вселенной, очень далеко, причём и по времени, случилось событие. Скажем, взорвалась звезда, изжив свой срок. Так вот, осколки, то есть лучи невидимые от этого взрыва, идя тысячелетия, достигли вашего светила. Достигли и воздействовали на него. Например, как тепло огня воздействует на воду. Вот подумайте. Если напрямую будут воздействовать вода и огонь, то они уйдут каждый ни с чем. А вот если через ёмкость, то впоследствии вполне может быть ваш любимый чай, настоянный на ромашке. Извольте, откуда ж вы сие ведаете? Можете не верить мне, но всё же скажу. При произношении слов, проявлении жестов и мимики Вы, люди, передаёте информацию. Кроме того, вы и не только вы передаёте информацию с рнением, только не можете её считать, расшифровать. Вы ещё не изобрели этот метод. Точно так же, как не могли пользоваться связью за пределами досягаемости крика без радио. То есть вы потом так думать будете. Продолжим мыслить Воздействуя на ваше светило, вы его солнцем кличите. Они эти лучи могут сделать так, что оно в одном месте больше будет излучать тепло, а в другом меньше. Кроме того, достигнув земли, теперь уже и те лучи, и лучи от солнца, а есть ещё такое явление, как солнечный ветер. Могут на земле вызвать бури и всякие изменения климата. Например, от того, что войдут в глубины земли и таким образом разбудят вулканы. Видите, какая связь? Странные вещи изволите вы глаголить. Определённо. Так вот, о чём это я? А вот о чём. Эти лучи воздействуют на солнце, а после на землю. Вследствие этого случится не урожай, а уже из-за этого может произойти как личная трагедия, так и массовая. Например, война. Также и всеобщие мысли людей невидимо воздействуют на других индивидуумов. «Да помилуй вас, Господь! Вы небось и с научной точки зрения изложите?» «Изложу. В наших головах рождаются тоже лучи». только вы их называете мыслями. Вот представьте, идёте вы в церковь, а там все молча молятся. Возможно, каждый пришёл с печалью, но общий настрой умиротворённый. И вы тоже становитесь умиротворённым. Допустим, вы на базарной площади, и там все обсуждают табачный бунт. Даже если вы не курите, настроение ваше будет, скажем так, попорченным. Чего вы изволите? Скажем так, мне нужно, чтобы в вашем мире произошли определённые преобразования, чтобы спасти свой мир. И как же это совершить? Когда ваше изобретение примут, и когда оно будет усовершенствовано, вы должны собрать прибор по чертежам, которые мы вам передадим, и установить его в подвале под крепостью в Кронштадте. Каким же образом вы мне их передадите, если можете только говорить со мной? Ну, я могу ещё и показывать. Однако и этого делать не буду. Что ж вы желаете совершить? Я не спроста говорил о лучах мысли. Если я могу прочесть их по вашим глазам, то я могу также и передать через них информацию в ваш мозг. Чертовщину вы глаголите, признаюсь. Поверьте, так же как и Господь входит в души, мысли могут войти в мозг. И что это, что ковина будет спасать или кого? Сам аппарат непосредственно никого спасать не будет. Аппарат будет принимать и передавать специальные волны. А вот эти волны будут генерировать мысли. А мысли идеи, А идеи уже будут воплощаться в материю. И каким же образом такое будет осуществляться? Как и каким чудесным образом ваши, так сказать, лучи будут делать мысли? Они будут распространяться по всему миру и изменять его. Цепь событий грядущих, признаюсь, некоторые весьма трагичные, приведут сперва к подъёму вашего вида в космос. А после и к перемещению мысли в наш мир и воплощению в живой материи. Извольте уж изложить ваше сказание в таком виде, в коем я могу его уразуметь. Скажем так, там, наверху, за пределами атмосферы земли есть необъятный космос. Об этом вы должны знать. Как же не знать? Так вот, Этот космос реально необъятный и очень большой. Он огромен. Вот представьте, что вы морской конёк и хотите побывать в каждом кубе воды в мире. Представьте, как это много и как это долго. Так вот, это всего лишь секунда и 1 мм по сравнению с размерами Вселенной. Однако нами изобретён метод, по которому можно все эти расстояния пройти за мизерное время. Я это не совсем могу правильно вам объяснить, так как у вас в вашем времени ещё нет этой мысли. То есть ваша наука и вовсе не дошла до того, чтобы понять, о чём идёт речь. Единственное, что могу сказать, воспринимайте это как нечто божественное. Например, Бог ведь не объясняет, как он создал Вселенную. Он же раз и создал. Хотя о молекулах и частицах меньше них вы, вероятно, знаете. Безусловно. Так вот, эти частицы, маленькие частицы, которых не увидеть вовсе, могут между собой связываться. Эти частицы находят друг друга в любых частях Вселенной за мгновение. Это я так, для общего понимания, скорее для веры. Вы, как человечество, это поймёте, когда познакомитесь с квантовой физикой и свойством запутанных пар частиц. Чего? Чего? Извольте пояснить. Извините, Александр Степанович, не могу, не время. Это очень долго, и я не уполномочен таким образом менять хронологию и фактуру вашего мира. Все эти открытия грядут у вас Мы для этого и водрузим установку, дабы повлиять всеобще на умы и настроения. А как же вы будете влиять? В двух словах объясню так. Вот вы, наверное, знаете, что погода действует на человека, на его душевный настрой. Или, например, на некоторых влияет луна или ещё что-то, например, море или горы. То есть что я хочу сказать? Ваш мозг Тот орган, что думает, тоже состоит из жидкости. А на жидкости все эти силы, скрытые энергии природы, о которых вы уж точно знаете, воздействуют очень легко. И что, по сути? По сути, вы разместите установку, а антенный комплекс будет генерировать волны не в воздух, а в воду. Таким образом, Весь мировой океан превратится в мощный излучатель. А теперь самое главное. Но должен предупредить. С того момента, как вы узнаете тайну, вы уже часть этой тайны. И, соответственно, не вольны её разглашать. Вы меня настораживаете. И всё же необычного и любопытного во всём происходящем больше, чем страха. Отлично. Создание установки, антенны, генерацию излучения нужно сделать именно сейчас. Даже признаюсь, так делается во всех мирах. На ваш вопрос почему, который естественно возник в голове, отвечу. Потому что пока ещё никто не может измерить, определить то, что мы будем генерировать это излучение. Впоследствии его можно будет преподнести как естественный фон. Даже при моей учёной степени, признаюсь, слишком уж вы мудрённым языком изъясняетесь. Прошу прощения, и времени мало, и не могу по-другому. На вас, Александр Степанович, возложена великая вселенская миссия. Считайте, что это поручение и воля Бога. Неясно. Я хочу дать вам в качестве примера сравнения. Весь мир будет застроен огромными домами до небес, пронизан проводами и разными видами волн, что вы определили для радио. В воздухопланы будут летать по всему миру, вместо повозок пойдут миллионы автомобилей, а самое главное, люди будут подниматься над землёй в космос и даже летать на другие планеты. И при всём этом будет применяться ваше изобретение. Но самое главное, вы с помощью этой мгновенной связи между мизерными частицами мироздания свяжете в линии связи ваш мир со всеми остальными мирами. Представьте это так. У вас сейчас телефонные линии только начинают действовать, и то вдоль железной дороги. А скоро ими будет опутан весь мир. Связь будет без проводов. В частности, ваше изобретение и есть основа этого. Так вот, так же будут связаны миры. Но! Просьба, следующее воспринять строго научным умом. Это весьма волшебно, чудесно звучит, даже может навести на нехорошие мысли. Однако примите это как Божью волю. Вот, например, вы безусловно верите в Христа и его ипостась как Святой Дух, в то, что Святой Дух вошёл в Деву Марию, и она родила. Кроме того, есть многочисленные упоминания, как Святой Дух руководил умами и повелевал душами людей, буквально вселялся в них. Хотя и злой дух, будь то бес или какая другая нечисть, вселялся в человека. Я этим хочу отметить сам факт возможности вселения в душу человека. Только я попросил воспринять это как учёный, не спроста. Вы же понимаете, чтобы повелевать умом человека, его разумением, нужно вселиться в его мозг, ибо там формируются мысли. Так вот, звучит волшебно, но это вполне реально в наших мирах. Можно с помощью подобных волн, а точнее, влияния и невидимой связи тех частиц, что я упоминал, отправить мысли человека, всё его сознание на край вселенной, в другой мир, и там они найдут своё пристанище, там, где смогут жить, то есть вселиться в живое существо и будут личностью в том теле. Я право и не знаю, что слышу. чего же вы хотите добиться? Нам нужно совсем немного изменить структуру воды. Так, чтобы это выглядело как аномалия. Нужно, чтобы образовалось терагерцевое излучение. Не прочь попросить пояснения на столь научную тему. Безусловно. Терагерцевое излучение – Вид электромагнитного излучения с длиной волны от 1 десятой до 1 миллиметра Это достаточно длинноволновое излучение В электромагнитном спектре, находящееся между инфракрасным и микроволновым диапазонами Раскрою вам все карты При помощи такого воздействия все океаны мира То есть практически вся вода на планете Земля Превратятся в излучатель, антенну Это позволит частицам, из которых состоит наше сознание, и не только наше, вступить в контакт с частицами, на которые будет влиять это терагерцовое излучение. Вы, наверное, уже догадались, почему я говорил о влиянии волн на воду, в том числе и на мозг. Ещё о влиянии вроде бы совершенно не связанных событий друг на друга. А теперь свяжите всё это в одну нить и получите новую структуру. Новую структуру жизни. Без этого жизнь в будущем будет невозможна. Мир и так пройдёт через несколько гигантских катастроф. Отчасти этому помогут те открытия и изобретения, идеи которых сгенерируются в головах под воздействием этого излучения. Но если этого не сделать, мир полностью погибнет через 5 поколений. Говорящее изображение человеческого лица замолчало, как будто специально, чтобы слушателю ещё более глубоко впилось в сознание высказанное откровение. По напряжённому выражению лица учёного было непонятно, чем он больше шокирован: увиденным или услышенным. Если провести аналогию, это как, например, человека с детства оберегать от всех инфекций, любых жизненных напастей или необученного бойца отправить в бой. Мир должен пройти через препятствия, но и в космос он должен выйти. Надеюсь, вы меня поняли. Извините, у нас гамма-всплеск на пути взаимодействия вектора запутанных пар. Я выйду на связь через пять поколений. Творите. Позвольте. Свет, вернее, ореол лучей и лик внезапно исчезли. Александр Степанович, что с вами? Почему вы не отвечаете? Митрофан стоял рядом, почёсывая бородку, пытался понять, что ищет руководитель в области, к которой был прикован его взгляд. Глава 7. Тот, кто поехал по воздуху. Юра он обнял его по-отцовски за плечо. Вижу, улыбка твоя несёт тень печали. Нельзя с тяжёлым сердцем в небеса выкладывай. В небеса? Вот и теперь. О чём твои мысли? Так и технически нельзя. Ты чего-то боишься? «Чему-то не доверяешь?» «Сергей Павлович, пожалуй, вам-то я открыто уж точно могу сказать, хотя и оказанная честь мне быть первым, и страх за то, что откровенным буду, за решение ваше!» Королев посмотрел на него, чуть нагнув голову на бок. Задумчиво, вопросительно. «За решение ваше!» Он немного замялся. Потом, все же, не убирая свою лучезарную улыбку, виновата произнес «Конечно же, я не хотел бы его изменения, но когда стоишь перед таким выбором, без откровения никак». Главный конструктор взял его под локоть, отвел чуть в сторону, посмотрел в том же ракурсе на него. Теперь уже требовательно. «Выкладывай, дружище». Ну, не хотелось мне показывать страх. Нет, это не страх, скорее озабоченность. Слова Гагарина несли иной смысл, нежели выражение его лица. С него не сходила его природная улыбка. Боец, чётко, в чём дело? тоже улыбнувшись, спросил Королёв, намекая не только на дружеский интерес. Сергей Павлович, буду откровенен, Ведь уже почти не секрет, что все озабочены одной проблемой. Что будет? Вынесет ли человек невесомость? Не пострадает ли его психика? Ведь ответов на большинство вопросов не знают даже ведущие специалисты. Хм, да, дружище. Королёв сглотнул слюну, чуть приподнял голову, устремил взгляд на потолок. Действительно, многие всерьёз полагают, что психика человека, по крайней мере, первого, может не справиться с одиночеством в безбрежном космосе. Потом он его подтянул слегка поближе и шёпотом сказал: "Этот вариант тоже учтён. Мы задумали страховку, придумали секретный код" Теперь уже претендент на первого человека в космосе изменился в лице. Оно стало вопросительным. Там будет секретный конверт с цифрой 125, пояснил руководитель. Это код для разблокировки ручного режима. Спецы посчитали: если человек адекватно сможет открыть конверт и ввести код, значит он нормален, что ли? Ну вот как-то вот так. Хотя я, признаюсь, да и практически все, в тебе не сомневаюсь. Считаю это ненаучным. Так, страховка. Только вижу, не это ты мне хотел сказать. От вашего проницательного взгляда не уйдешь. Выкладывай. Сергей Павлович, откровенно так откровенно. На кону честь страны, наша честь, моя страна. Руководитель полёта отдёрнул его строго. Старший лейтенант выпрямился, почти смиренно, и всё же улыбка и взгляд говорили об обращении сына к отцу, чем к старшему по званию. Сергей Павлович, я прекрасно понимаю, что вернуться из полёта к звёздам можно на колеснице славы, но так же легко и в летающем саркофаге. Поэтому хочу оставить письмо жене Валентине. Понимаю озабоченность. Вот это и говорит о факте твоей нормальности, так скажем. Выкладывай, что пишешь. Юрий достал письмо, протянул немного смущённо руководителю. Даёшь прочесть? Да, я вам не только доверяю, я мне так легче будет. Ну, Юра, я не понял. Да никаких отступлений, только вы же понимаете, столько лет и детё Королёв развернул лист, стал читать про себя. В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться. Он быстренько пробежался по написанному, потом посмотрел заботливо на будущего героя, моргнул обоими глазами, кивнул. положил письмо во внутренний карман. Это письмо Валентине Ивановне передали 7 лет спустя, уже после трагической гибели героя в 1968 году. 3 апреля 1961 года Сергей Павлович Королёв с группой специалистов вылетел на полигон на космическом аппарате ЗКА номер 3. В будущем космическом корабле Восток-1 проводились заключительные операции для стыковки с ракетой-носителем. В тот же день космонавты Гагарина и Титова в последний раз одели в резервные скафандры, чтобы заснять на плёнку, как они забираются в Восток-1. Будущие покорители космоса по очереди произносили прощальные речи у подножия пусковой башни. 12 апреля 1961 года в 7:30 Сергей Павлович Королёв поинтересовался о самочувствии у Юрия Алексеевича Гагарина. 20-минутная готовность. У Гагарина пульс 64, дыхание 24. Команда минутная готовность. Через минуту управление ракетой будет передано автоматике. На пультах гаснут и всплывают разноцветные транспаранты. Нервы у всех напряжены до предела. Ключ на старт. Пуск. Подъём. Есть подъём в 9 часов 07 минут по московскому времени. Бункер дрожит, закладывает уши. Поехали! Глава 8. Встреча с откровением. На орбите требовалось провести элементарные эксперименты, но вся суть полёта пока ещё была не в этом. Нужно было попробовать поесть, выпить, а ещё сделать записи. Записи именно карандашом. Поскольку были научные доказательства не функционирования шариковой ручки в виду воздействия невесомости на жидкости, факт карандаша сыграл роль индикатора. А пока давление, пот, удар отделилась первая ступень. Полёт нормальный. Давление, волнение, удар отделилась вторая ступень. Полёт нормальный. Давление, волнение, эйфория, удар. Отделилась третья ступень. О чудо! Карандаш поднялся в воздух, вернее, в пространство. Невесомость. Космос. Победа. Он не мог сконцентрировать внимание. Всё было необычно, да и чувствовал себя очень тяжело. буквально на грани между сном и явью он через силу выдавил цып вы меня слышите ответа не было вы меня слышите снова молчание всё радио странным образом отключилось он еле-еле повторил вызов ещё несколько раз эфир молчал Сила становилась всё меньше и меньше, усталость одолевала. Кроме того, станция не стабилизировала своё положение, она кувыркалась. У него закружилась голова. Поэтому он решил закрыть глаза, пока автоматика стабилизирует аппарат. Неожиданно послышался голос. Необычный голос, сам по себе и по природе происхождения. наличие не в ушах, а непосредственно в голове. Он на миг открыл глаза. Голубая планета, реально круглая и голубая, промелькнула в иллюминаторе. И снова чернота космоса. Далёкий свет солнца. Он зажмурился. Кто-то его звал. Юрий, я вас приветствую. Вы меня слышите? Он молчал, не понимал, что происходит, и боялся тоже. Боялся того самого предупреждения о психических расстройствах. "Юрий, я понимаю, для вас всё очень необычно и невероятно, но всё же вам придётся мне поверить". "Вы кто?" тихо произнёс он. Речь давалась с трудом и звучала необычно. Пожалуйста, поверьте на слово. Хотя можете и не верить, только выслушайте и постарайтесь понять. Это проверка на психологическую внимательность. А как? Он чувствовал себя очень обессиленно, поэтому запоздало удивился, поняв, что прежний вопрос не произносил вслух. Он всего лишь подумал, спросил, молча Удивление немного его взбодрило. Он опять на секунду открыл глаза. Яркий луч дал ему только краем зрения увидеть катящуюся в обратном направлении изогнутую плоскость планеты. Он зажмурился, больше рефлекторно. Я вам сейчас сообщу кое-что. Вы мне должны поверить и уже потом убедиться в этом. Слушайте, не перебивайте. Вы были маленьким мальчиком, когда шла великая война. Это для вас было плохо. Однако, благодаря причинам её возникновения и самому процессу, была форсирована технология и изготовлена ракета, способная вывести человека в космос. Итогом этой войны было применение ядерного оружия. Это была жертва человечества ради власти над ядерным взаимодействием. И ещё более рано человечество получило власть над беспроводной связью и электричеством. Кто вы? произнёс как Во сне Гагарин молча, понимая, что от него утоили часть программы полётов и технологии связи. Вы можете мне не верить, однако себе же вы верите? Я к чему? В детстве, если вам сказали бы, что человек поднимется в космос, Вы в это не поверили бы, и уж точно не поверили бы в свою роль первого космонавта Землян. Так вот, сейчас вы не поверите, если я скажу, что есть точная копия Земли, да ещё и не одна, что существует множество миров, и происходящее на них взаимосвязано, влияет друг на друга. Наша цивилизация находится на 131 год впереди от вашей хронологии. И мы знаем грядущие события у вас. Поэтому мы хотим повести вашу цивилизацию по определённому руслу событий. Ради того, чтобы выжить самим, соответственно, выживете и вы. Поверьте, человечество будет много раз на грани глобальной катастрофы, но избежит его волей человеческого благого разума. И всё же, в 2026 году Вы столкнётесь с чрезвычайной ситуацией, которая может вас погубить. Подобное уже случилось в других параллельных мирах, и зная это, мы хотим запрограммировать у вас определённые процессы событий, которые, отразившись, уберегут нашу цивилизацию. То, что вы видели, это не галлюцинации. Это реальное событие, без которого невозможен был бы ваш полёт, и все, в том числе и трагические события, приведшие к этому событию. А теперь ещё больше удивитесь и, возможно, огорчитесь. К сожалению, официально для руководителей полёта вы погибли. Ваш аппарат не будет отвечать на запросы. Сойдёт с орбиты и сгорит в атмосфере. Только не волнуйтесь. Вы останетесь на орбите. Этот аппарат изготовлен по специальной технологии, о которой не знают даже сами изготовители. Именно возможность воздействовать на умы и позволила сделать их руками то, что нужно. Ваше тело не нужно для существования вашего разума. И всё же, оно будет сохранено в видео в криоконсервацию, анабиоз. По прошествии 196 лет вы сможете воплотить ваше сознание в новое тело. К тому времени мы поделимся с землянами технологией клонирования и перенесения сознания из тела в тело и из неживых носителей в живое. А теперь самое главное. Почему мы это делаем и какого результата хотим достичь? Когда-то вы не поверили бы, да и сейчас не полностью понимаете, что есть технологии, которые позволили осуществить ваш выход на орбиту Земли. Так вот, во взаимодействии и влиянии миров принимают участие мысли людей. Именно та энергия, которую они генерируют. Нам нужно наладить мысли людей на определённую космическую ноту. Эти мысли будут создавать квантовое поле, и в этом поле вызывать взаимодействие запутанных пар квантовых частиц. Эти частицы будут взаимодействовать с мгновенной скоростью с родственными частицами в нашем мире. И в итоге два мира будут зеркально отражаться друг от друга, влиять друг на друга. Для того, чтобы создать в умах людей некую единую ноту Мы сделаем из вас святого, икону времени. Вы ведь теперь и без того единственный и неповторимый. Ваш вселенский позывной – Ю-РА. Вы выбраны, потому как именно сочетание пропорций ваших нейронов позволяет сгенерировать тот уровень сигнала, что изменит спин, то есть момент импульса частицы в вашем мире». А уже это изменение отразится на частице в нашем мире. Вам это пока сложно понять. Скажу только, что в мозге есть как бы провода под напряжением. Когда между ними проходит сигнал, рождается мысль. Ваш мозг будет являться коммутатором, где совокупная концентрация всех мыслей землян, мыслей, из генерированных раздумьями о вас, будет конвертировать это влияние на воздействие на наш мир. Сложно? А как вы представляли контакты между далёкими мирами? Разве осуществление вашей миссии не сложная задача? Это событие, ваш прорыв в космос. изменит мировоззрение людей. Вы станете новым идеалом стремления и почитания, гордостью всего человечества. Но и цена соответствующая. Сейчас ваш корабль якобы входит в земную атмосферу и сгорает. Вы даже отправите послание в центр полётов своим товарищам. Всё должно быть натурально. Для них вы должны погибнуть, но не для всего человечества. Они предусмотрели подобный вариант. Вашего двойника сбросят на парашюте с самолёта. Он приземлится и будет для всех первым космонавтом Земли. Однако он должен умереть в последующем по той же программе. Не волнуйтесь, ваш разум сможет видеть мир Вскоре множество аппаратов будет населять околоземную орбиту, поэтому особых сложностей не составит утаить обитель вашего тела. Тем более, будут секретные спутники. Итак, смотрите. Гагарин увидел видение, не открывая глаз, в ображении, как сон. Затрещала объятая пламенем обшивка кабины. А по иллюминаторам побежали струйки плавившегося металла. Он видел себя со стороны, сверху. Он было подумал, что уже умер. Но соображал же он. Всё было очень необычно, и за сон тоже принять было невозможно. Осмысливал ведь он происходящее трезво. Космонавт подумал о возможном введении ему вместо прививок, вместо витаминов, психотропных веществ. «Я горю! Прощайте, товарищи!» Сказала его второе «Я» в спускаемом аппарате, и ведение закончилось. Глава девятая. Ю-Ра. Год 2257. Первый вселенский собор эры космоса. Марс не добрая планета на поверхности, но вот внутри, как в песне: "На лицо ужасное, доброе внутри". Действительно, внутри она состояла из идеально строительного материала. А главное, там была вода. Председательствующий озвучил главную повестку. Сегодня, не побоюсь сказать это слово, судьбоносный день для всего человечества. Мы получили подтверждение о легенде, легенде живого Гагарина. Мы нашли корабль Восток-1. А главное, сбылось пророчество нобелевских лауреатов. Мы поместили его в трансформационную установку, и, о чудо, с нами на связь вышла цивилизация параллельного мира. Он встал, надел свинцовые галоши для уравновешивания гравитации с земным, подошёл к стене позади, поднял ладонь вверх на уровне глаз, склонил голову перед портретом, развернулся. Его уже ждал зал лиц с поднятыми ладонями у правого глаза Через пару секунд все дружно скандировали «Юра! Юра! Юра! Га-га-рин! Рин! Рин!» «Блаженны крепкие духом, ибо познают вселенную»